и опрокинулся вместе со стулом на спину, дрыгая короткими ногами и истошно крича. Получив еще один выстрел, он затих. Его собеседник умер так же красиво, как жил, охнул и откинулся на спинку стула, как будто задумался о смысле жизни. И только черная дыра посередине лба Портила его интеллигентный облик. Закончив свою работу, девица в плаще бросила автомат на пол и спокойным деловым шагом направилась к дверям. Когда она проходила мимо столика румяной красотки, та взвизгнула, вскочила, но тут же споткнулась и упала. Опрокинув на себя стол... со всеми недоеденными деликатесами. Лариса услышала чей-то визг, и вдруг поняла, что визжит она сама. Мамаша, которая в гардеробе помогала своей дочке застегнуть узкую черную курточку, застыла бледная как смерть, заслоняя собой девочку. Девица-киллерша, окинула кафе равнодушным взглядом и исчезла из него навсегда. Из кухни появился, наконец, Василий Васильевич, как называл персонал кафе хозяина китайца, произнести настоящее имя которого русскому человеку не под силу. Василий Васильевич оглядел зал. По его невозмутимому лицу никогда нельзя было понять, что он думает. Взглянув на Ларису, он распорядился. — Консей визять, милиция визивай, скорой помощи визивай. — Скорую-то для кого? — растерянно спросила Лариса. — Мертвы они все. — Не все. — возразил хозяин. — Вон для та дамочка скорая помощи визевай Он указал на краснощукую красотку, которая, уже не такая румяная, как прежде, сидела на полу вся в мидиях и соевом соусе, и размеренно охая держалась за левую ногу. Надежда Николаевна Лебедева отвернулась к стене и накрылась с головой одеялом. Весь мир ополчился против нее, и настроение от этого было отвратительным. Она в который раз стала перечислять в уме все неприятности, происшедшие с ней за последние полтора месяца. начать с того что сорок шесть дней назад пятого марта в субботу она уговорила своего мужа сансананоча покататься на лыжах причем уговаривала долго потому что сансаныч обычно легкий на подъем в этот раз что то засомневался и сказал что хотел бы провести выходной дома в тепле Надежда же руководствовалась двумя причинами. Во-первых, зима близилась к концу, и почему бы в последний раз не насладиться лыжной прогулкой? А во-вторых, она опасалась, что если муж будет дома, то его вызвонят по телефону по какому-нибудь срочному делу, как уже бывало не раз, и тогда «прощай выходной». не иначе как в тот день в надежду вселился бес который и руководил всеми ее поступками вместо того чтобы тихо мирно прокатиться по лыжне вокруг озера ее понесло на гору сансаныч пробовал протестовать но смирился на горе было много народу И вот, когда Надежда Николаевна лихо съехала с не очень крутой горки и приветственно махала палкой своему мужу наверх, какая-то корова в розовом адидасовском костюме не смогла затормозить и впилась в нее со всего маху. От удара лыжей по ноге Надежда упала, ботинок запутался в креплении, Да еще вес у коровы был даже не коровий, а слоновый. В общем, последнее, что услышала Надежда, был треск, как будто рвется крепкая материя. Треск заглушил ее собственный крик, и Надежда потеряла сознание. Очнулась она очень скоро от того, что муж сильно хлопал ее по щекам. Вокруг столпились люди. Кто-то освободил ее ногу от креплений, кто-то протягивал термос с горячим чаем. Нога у Надежды не болела, просто ничего не чувствовался. Нашелся среди окружающих медик, который приблизительно определил перелом голени. И муж коровы вызвался отвезти Надежду в больницу. У него оказалась неподалеку машина. Обиднее всего было то, что сама розовая корова ничего себе не сломала. Даже лыжи у нее оказались целы. Она тихонько стояла в стороне и виновато молчала. Отзывчивые лыжники помогли погрузить пострадавшую в машину и вернулись на гору. Надежда по дороге в больницу жутко злилась, причем злость ее усугублялась тем, что злиться, собственно, можно было только на себя. Муж вел себя спокойно, не ахал. не рвал на себе волосы и не воздевал руки к небу, восклицая «Ах, на кого же ты меня оставляешь?» И Надежда окончательно обиделась. Нога в машине начала болеть, и в приемном покое больницы подтвердились худшие надежденные опасения. Не растяжение, не трещина, а самый настоящий перелом. Хирург, преступно молодой, на взгляд надежды, наложил гипс, да еще и присовокупил мерзавец, что заживать нога будет долго. А принимая во внимание возраст больной, он вообще не может гарантировать правильного срастания кости. Представив себя неразлучной с костылем до конца дней своих и возмутившись ссылкой на возраст, Надежда просто задохнулась от злости, но сил на достойный ответ наглому мальчишке-хирургу уже не осталось. Дальше наступил краткий период понижения неприятностей. Ибо надежду в гипсе выдали мужу, и он отвез ее домой. Причем вел себя благородно и не кидал по дороге фразы типа «Я же предупреждал, что так будет» или «Если бы ты хоть изредка слушалась мужа, с тобой ничего бы не случилось». Три недели Надежда провела в четырех стенах в обществе кота бейсика поскольку муж, как обычно, много работал и приходил поздно. И вот, когда она окончательно озверела, в поликлинике сняли гипс и сообщили ей, что тот мальчишка-хирург как в воду глядел. Нога... «Не то вообще не срослась, не то срослась, но неправильно, а уж кто в этом виноват, возраст или неопытный хирург, они в поликлинике, если бы и знали, все равно не сказали. Честь мундира, сами понимаете». Надежда ничего не хотела понимать, кроме того, что ногу опять придется гипсовать, и это вызвало у нее приступ почти буйного помешательства. Врач в поликлинике испугался и направил ее на консультацию к профессору, а тот дал направление в больницу. Муж проявил строгость и почти силой положил Надежду в отделение травматологии. Ногу долго просвечивали рентгеном, потом снова загипсовали. Ходить Надежда с трудом, но могла. Гипс был очень аккуратным. Персонал в отделении подобрался незлобный. Лечащий врач Надежде симпатизировал. Но вот соседи... Палата оказалась трехместной. И когда Надежда вошла и поздоровалась, ей указали место у окна. Никто не хотел занимать ту кровать. Надежда легла и поняла, почему. Из небольшого узкого окошка ужасно дуло. Кроме того, окно выходило примехонько на больничный морг. Соседка справа представилась. Сырникова Лора Михайловна. И поглядела на Надежду подозрительными, близкопосаженными глазками. Соседкой слева оказалась здоровенная бабища, многодетная мать семейства, как узнала потом Надежда. Ее навещала семья, муж и три сына, все очень похожие друг на друга. Толстые, с круглыми, лобастыми головами. Фамилия у них была соответствующая — Поросенки. Мама Поросенко залезла на стул, чтобы снять со шкафа кухонный комбайн. Стул не выдержал ее веса и подломился. Она упала и сломала руку. К Сырникову сбила машина, сломав ей три ребра и лодыжку, и она бесконечно рассказывала в палате, как ляжет костьми, но засудит водителя на самый большой срок. Поросенка поглощала множество домашней еды, обильно сдобренной чесноком, и ночью оглушительно храпела. Сырникова пробовала цепляться к ней, но та не реагировала, и тогда вредная баба стала изводить Надежду. Нервы у Надежды Николаевны были не в лучшем состоянии. Организм ослаблен длительным нахождением без воздуха и весенним авитаминозом. Поэтому Надежда, сама себе удивляясь, очень болезненно реагировала на мелкие склоки и придирки. Вот и сейчас Сырникова, хитро поглядывая на Надежду, начала рассказывать длинную историю о том, как одна ее знакомая вот точно так же сломала голень, и точно так же нога не хотела срастаться. и ломали ее три раза, после чего знакомая так и осталась на костылях. Да еще и муж ушел к молоденькой медсестре. Надежда отвернулась к стене и делала вид, что дремлет. Сырникова замолчала, не имея слушателей. Надежда немного успокоилась и сказала себе, что полоса неудач — Должна же когда-нибудь кончиться. Судя по всему, это случится довольно скоро, потому что доктор вчера сказал ей, что нога заживает правильно, и через несколько дней можно будет снять гипс. Вскоре обещают выписать поросенка, и, даст Бог, положат кого-нибудь, кто не станет так ужасно храпеть ночами. Сырникову хорошо бы, конечно, придушить ночью подушкой, но неохота связываться, поэтому надо просто не разговаривать с ней. Или же можно придумать более утонченную месть. Надежда давно прознала, что Сырникову зовут вовсе не Лора, как она представилась в начале, а Велора. что означает «Великая Октябрьская революция». Сырникова очень не любит свое имя. Так Надежда нарочно будет ее так называть. С середины апреля наступила чудесная погода. И Надежда очень довольна, что лежит у окна. Можно приоткрыть щелочку... и дышать свежим ночным воздухом. Днем сырниковое не разрешает, ей, видите ли, дует. К серому кубику морга Надежда уже привыкла и совершенно не реагировала на скорбные группы ожидающих своего покойника, родственников и сослуживцев. Кроме всего, был еще один факт, который несколько примерял ее с нынешним положением вещей. В марте у Надежды Николаевны был день рождения. И в этом году как раз подступил ненавистный 50-летний юбилей. Надежда заранее с ужасом представляла себе это событие. как сотрудники на работе подарят какой-нибудь сервис или переносной телевизор, как начальство будет официально поздравлять и зачитывать адрес от дирекции, как мужчины будут смотреть равнодушно, а женщины с неприкрытым злорадством. И все будут знать, что ей исполнилось пятьдесят лет». После такого юбилея выход один — вешаться. И вот, благодаря перелому, юбилей удалось замотать. Как говорится, нет худа без добра. Надежда осторожно высунула голову из-под одеяла. Анна Поросенко спала, посапывая, храпела она только ночью. Сырникова, привычно призывая кары небесные на голову сбившего ее водителя, прижав руку к сломанным ребрам, поднималась с кровати, чтобы идти смотреть телевизор в холле. Надежда приободрилась и достала из тумбочки детектив». час прошел спокойно а перед ужином сырникова вернулась в комнату с сияющими глазами сейчас по телевизору передавали перестрелка в китайском ресторане выпалила она четыре трупа и еще есть жертвы какой ресторан деловито спросила проснувшаяся поросенко Она работала бухгалтером в оптовой фирме, поставляющей продукты, и знала все предприятия общественного питания в своем районе. — Кафе «Янцзы» тут недалеко, всего в трех кварталах, — захлебывалась Сырникова. Она обожала смотреть криминальные новости со смертельным исходом. Надежда вздохнула. и убрала книгу в тумбочку. «Опять мафиозные разборки!» — авторитетно заявила Сырникова. «А мирные люди пострадали?» — не удержалась от вопроса Надежда. «Нечего средь бела дня по ресторанам шастать!» — перепечатала Сырникова. И Надежда снова отвернулась к стене. Сырникова еще пару раз смоталась к телевизору, но больные смотрели сериал про латиноамериканскую любовь и на новости переключить не позволили. Зато утром перед завтраком в палату явилась уборщица тетя Дуня и рассказала, что всех пострадавших в китайской заварушке отправили в их больницу, кого в отделение, а кого, сами понимаете, в морг. Сведения, поступившие от тети Дуни, были почти что из первых рук, поскольку она находилась в дружественных отношениях со сторожем морга. По наблюдениям надежды, тетя Дуня и сторож дружили не вдвоем, а втроем.